20 наиболее часто задаваемых вопросов Мне кажется, я просто не в состоянии изменить свои привычки. Возможно ли такое? Может быть, я какой-то особенный? Вы не одиноки, и я объясню вам, почему. Возможно, вы помните кадры о полете на Луну на корабле «Аполлон» и видели на старых видеозаписях или в кино. Те из нас, кому удалось их посмотреть, были просто ошеломлены. Мы едва могли поверить своим глазам, глядя на то, как человек гуляет по Луне. На что, по вашему мнению, было затрачено больше всего энергии в этом космическом путешествии? На то, чтобы проделать четверть миллиона миль до Луны? На то, чтобы вернуться на Землю? На вращение по орбите вокруг Луны? На расстыковку и повторную стыковку лунного и командного отсеков? На отрыв от Луны? Ни на что из перечисленного. И даже не на все это вместе взятое. Больше всего энергии ушло на то, чтобы оторваться от Земли. В течение нескольких минут после старта с Земли на первые мили полета, энергии было потрачено больше, чем на полмиллиона миль в течение нескольких дней. Действие силы гравитации на протяжении этих нескольких миль было огромным. Чтобы выйти на орбиту, потребовалась сила тяги, превосходящая силу протяжения и сопротивления атмосферы вместе взятых. Но как только это произошло, на все остальное не было потрачено практически никакой энергии. Действительно, Когда одного из астронавтов спросили, какие усилия потребовались для расстыковки лунного и командного отсеков с целью посадки на Луну и проведения там исследований, он ответил, это было легче, чем дыхание ребенка. Путешествие на Луну представляет собой замечательную метафору для описания силы, необходимую, чтобы сойти со старых орбит и выйти на новые. Силу притяжения Земли можно сравнить с глубоко укоренившимися привычками и тенденциями, запрограммированными генетикой, окружающей средой, родителями и другими значимыми личностями в нашей жизни. Сопротивление атмосферы можно сравнить с более широкими кругами культуры общества и организацией, частью которых мы являемся. Это мощные силы, и чтобы отрыв произошел, нужно обладать внутренней волей, которая превосходит их. Однако как только это произойдет, вы будете поражены свободой, которую обретете. Во время отрыва у астронавтов очень мало свободы и сил. Все, что они могут, это действовать в соответствии с программой. Но как только они вырываются за пределы действия силы притяжения Земли и окружающей ее атмосферы, они переживают невероятный прилив свободы. У них появляется множество возможностей и альтернатив. Если вы просто начнете следовать по пути обретения своего голоса, и вдохновение других на обретение своего голоса, и будете придерживаться его, вы сможете развить в себе силу этого нового навыка, чтобы расти и изменяться в современном мире полным проблем, сложностей и возможностей. В каком-то смысле меня очень воодушевляет и интригует то, чему вы учите, но, с другой стороны, я спрашиваю себя, а способен ли я на это? Это очень честное заявление, но перед тем, как попытаться найти ответ на вопрос о способности, я бы предложил вам задать два других вопроса. Первый. Следует ли мне это делать? Это вопрос ценности. Второй. Хочу ли я это сделать? Это вопрос мотивации, касающийся вашего уникального голоса и энтузиазма. Если вы можете ответить «да» на эти два вопроса, тогда переходите к вопросу «способен ли я это сделать?». Это вопрос способности, который касается получения необходимого образования и обучения. Не путайте эти три вопроса. Не пытайтесь на вопрос о ценности дать ответ, относящийся к области обучения. На вопрос о мотивации – ответ о ценности. Или на вопрос про способность – о мотивации. Тщательно и четко продумайте ответы на все три вопроса. Способен ли я это делать? Хочу ли я это сделать? И следует ли мне это делать? Разделяйте их, чтобы определить самую верную точку отчета.